Издательство АСТ представляет. Чхэ Ёнсин. Ночь пяти псов. Глава первая Бисквитное печенье. Следователь уложил манекен на землю. Беспокойная толпа, собравшаяся за лентой полицейского ограждения, разом стихла. Люди хотели видеть, как совершалось убийство, но мужчина в наручниках не двигался с места. Его взгляд был прикован к каменной ограде, по которой расползались тыквенные плети вперемешку с вьюнком. Такие же побеги тыквы, перепутанные нитями хмеля, покрывали толстым слоем обвалившуюся с одной стороны крышу дома. Лианы дикого винограда плотно облепили стены, и только окна с разбитыми стеклами и вход с отсутствовавшей дверью не были скрыты занавесом из растений. Эти зиявшие черные провалы окон и двери казались гигантскими глазами и ртом, И Пак Хе Джон подумала, что заброшенный дом похож на поверженное чудовище. Манекен, изображавший ребенка, лежал у самой ограды. Двор давно зарос травой, и голубоглазая кукла с намертво приклеенной улыбкой покоилась на травяном одеяле. Из-за этого сцена напоминала пикник, хотя к груди манекена была прикреплена надпись: жертва. У Пакхи Джон мелькнула мысль, что мальчик мог точно так же улыбаться всего за минуту до гибели. Он оказался в этом доме, скрытом от людских глаз, вместе с обожаемым учителем тхэквондо и наверняка испытывал бурный восторг от приключения, так что улыбка не сходила с лица. Как таких тварей только земля носит? не выдержал стоявший рядом с ней старик. Его трясло от негодования. Следователь взглянул на наручные часы и коснулся плеча мужчины, поторапливая начать. Тут наконец перестал смотреть в одну точку, покорно опустился на манекен и руками, которые были не только скованы наручниками, но и связаны веревкой, взялся за шею куклы. Фотографы, заранее забравшиеся на стремянки, приступили к работе. Засверкали вспышки. Толпа всколыхнулась. С разных сторон раздались крики. «Убийца!» Сдохни. Покажи лицо. Одни бронились, другие плакали. Мужчина поднял голову и медленно осмотрелся вокруг. Его руки по-прежнему сжимали пластиковое горло манекена. Было невозможно понять, о чем мужчина думает. Лицо скрывали маска и низко надвинутая бейсболка. Но когда он повернул голову, Пак Хе Джон показалось, словно она услышала его мысли. Что все это значит? Что я здесь делаю? Утреннее солнце, пробивая сквозь пышную листву, рисовало пятнистый узор прямо на участниках действа. Следователь заставил мужчину подняться. Полиция получила все, что хотела. Члены семьи не присутствовали на следственном эксперименте, и потому обошлось без драмы. На лицах в толпе пристально следивших за происходящим читалось разочарование. Люди переговаривались, сообщая друг другу, что следующим местом будет один из лесистых холмов в Пхочхонье, где преступник закапывал трупы детей. Когда мужчина направился к полицейскому фургону, толпа хлынула ему наперерез. Ринулись в атаку и вооруженные микрофонами журналисты. Началась неразбериха. Пакхе Джон застыла, обозревая громогласный переполох с беспристрастностью камеры. Небо внезапно почернело. Подул сильный ветер. Воздушный поток подхватил старые газетные листы, брошенные возле дома, и перенес прямо к ногам. Пак Хе Джон присела на корточки, чтобы рассмотреть пожелтевшие страницы. Разобрать дату мешали грязь и поблекшая типографская краска. Пак Хе Джон подумала, что газете не меньше двух лет. Она пробежала глазами по заголовкам статей, набранным жирным шрифтом. Какого-то мужчину зарезали прямо на дороге без видимой причины. Кого-то посадили в тюрьму по ложному обвинению. Ничего не меняется, пробормотала она. Собственный голос показался ей незнакомым. Ощущение чужеродности было каким-то образом связано со временем, как если бы человек из прошлого услышал голос из будущего и пытался осмыслить это в настоящем. Как если бы произошло сводящее с ума Непостижимое временное смешение. Все еще сидя на курточках, она оглянулась. Продолжавшая бесноваться толпа выглядела почти сюрреалистично. Пакхе Джон поднялась, разминая затекшие ноги, она заметила под одним из тыквенных листов яркий налитой плод. Он висел прямо у ворот ограды, дотянуться было проще простого. У Пакхе Джон быстро забилось сердце. Гладкий оранжевый шар казался единственной реальной вещью из всех, что ее сейчас окружали. Она приблизилась к воротам и потянулась за тыквой. Что вы делаете? Покиджу наобернулась на голос. На нее усталыми глазами смотрел детектив. Безмолвно она указала пальцем на тыкву. Прямо на кончик пальца упала первая капля дождя. Дождь не прекращался. начавшийся сразу после следственного эксперимента, он все усиливался и с наступлением темноты полил как из ведра. Пак Хеджон перевернул скумбрию на сковородке. Из радио над раковиной лилась медленная лиричная композиция. Телевизор в гостиной передавал новости. Телевизор в спальне, настроенный на канал телемагазина, рекламировал спортивные тренажеры. Эстрадный певец Диктор новостей и продавец в словно соревновались в том, у кого голос громче. Гвалт заглушил бы даже звон телефона. Но лицо Пак Джон было безмятежно, как у человека, наслаждающегося тишиной. Майкры стол на двоих, она зашла в комнату сына. Сэм Мин спал за столом, сжимая в руке карандаш. Школьные каникулы еще не закончились, но он занимался на дополнительных курсах. Бакет Джон взяла раскрытую тетрадь. Похоже, сын готовился к дискуссии о том, стоит ли фокуснику делиться секретами сценической магии. Сэммин писал, что стоит. Когда человеку одиноко, магия может заменить друга. Выведенные карандашом слова пронзили ее в самое сердце. Ошибка в слове одиноко, которое она ни у кого раньше не видела, казалось, подчеркивала одиночество сына. Ей вспомнилось, как однажды он рассказал историю, вычитанную в книге. "Мам, представляешь, когда Монтесума II создал первый в мире зоопарк, там держали не только животных, но и людей". Спросив, какие именно люди попадали в зоопарк, она услышала в ответ, что такие же, как он, альбиносы. Она положила тетрадь на место и тронула сына за плечо. Семин слегка вздрогнул и открыл глаза. Она увидела свое отражение в красных зрачках. «Идем ужинать. Цы ещё полусонный Самин побрел на кухню. Пакхи Джон сел рядом с сыном. За прямоугольным столом, пододвинутым к стене, они сидели не друг напротив друга, а бок о бок. После того, как Пак Хи Джон сделала перестановку на кухне и поставила стол к стене, Самин заявил, что чувствует себя словно в поезде. По его лицу нельзя было понять Нравится ему это или нет? Пак Хи Джон подцепила палочками кусочек рыбы и положила поверх риса в его ложке. Едва начав жевать, Сэмин нахмурился. Что случилось? Попалась кость? Он покачал головой. Пакхе Джон тоже попробовала рыбу и поняла, что забыла ее посолить. Несолёная скумбрия была безвкусной и слишком жирной. Почему она вечно все забывает? Вчера Сэмин ушел на занятия, даже не позавтракав. Она сварила суп, но не приготовила рис. Пакхе Джон насыпала на край тарелки немного соли. Интересно, а в скумбрии может быть альбиносом, сделанным безразличием, спросил Сэмин. Ребята говорили, что бывают дельфины-альбиносы, и львы-альбиносы тоже, наверное и скумбрия. Игнорируя настороженный взгляд матери, Сэмин впился палочками для еды в рыбью тушку. Никогда не слышал об альбиносах среди дельфинов и львов. А знаешь почему? Из-за белого цвета животные слишком заметны врагам, поэтому погибают очень рано, и мало кто успевает о них узнать. Это мне тоже ребята сказали. По-моему, ерунда. Хорошо, враги могут быть у кошки или даже дельфина, но кто осмелится быть врагом льва? Другие львы? «Альбино становится изгоем среди сородичей и должен умереть. Сэмми отвечал ровным голосом, но она заметила, как дрогнула рука, сжимавшая палочки. Кровь отлила от ее лица. Пакья Хеджун вспомнила историю из старой газеты у заброшенного дома. Тот человек, который воткнул нож в случайного прохожего, не имея на то ни малейшей причины. Действительно ли у него не было никакого мотива? Она хорошо помнила жестокие лица одноклассников Самина, тех мальчиков и девочек, что окружали ее сына и травили его, выдумывая гадкие шуточки об альбиносах. Из-за того, что дети были всего лишь детьми и не могли знать, что некоторые раны с годами не заживают, а становятся только глубже, их слова и поступки злее и бессердечнее, чем слова и поступки взрослых. ее рука сжалась в кулак. по-прежнему спокойно Семин продолжал. А еще бывают растения альбиносы. У них не работает процесс фотосинтеза, и они тоже быстро умирают. Кто? Ну кто тебе все это рассказывает? Подожди. Семин вдруг вскочил со стула и указал на телевизор в гостиной. Она обернулась. Показывали сюжет об утреннем следственном эксперименте. Сначала на экране появился мужчина нависший над манекеном, а затем толпа, блокирующая подступ к полицейскому фургону. Заброшенный дом выглядел отнюдь не мрачным и угрюмым, а всего лишь пустынным и тихим. Журналист ведущий репортаж сообщил, что за последний месяц были убиты два мальчика, жившие в многоэтажках. Ее заснабило, и она обняла себя за плечи. Мам, ты знаешь, почему мастер Квон это сделал? Спросил Семин, снова усевшись на стул и перемешивая рис с палочками. Человека, который убил детей, звали Мастер Квон. Он преподавал тхэквондо и пользовался большой популярностью у мальчишек. А я знаю, если бы меня спросили, Семин пристально взглянул на мать. Пак Хе Джон хлопнула его по спине. Хватит. Тебе всего одиннадцать. Что ты можешь знать? Семин положил палочки и поднялся. Опершись на стул, он молча смотрел на мать. Опустошенный взгляд не был взглядом ребенка. Ей не стоило этого говорить. И школа, и улица были для него не лучше зоопарка Монтесума, и его жизнь никак нельзя было назвать жизнью обычного 11-летнего мальчика. Она страдальчески поморщилась. Говорить такое имела бы право мать, у которой рос здоровый 11-летний ребенок. не знающие ни издевательств, ни всего остального, чего большинство детей не переживают в его возрасте. В глазах Семина вспыхнул насмешливый огонек. Иди, делай домашнее задание. Он неторопливо направился в свою комнату. Пак Хью Джон осталась прибираться на кухне. Ставя посуду в раковину и вытирая стол, она вспомнила, как несколько дней назад предложила переехать в другое место. Семин часто задышал и уставился на нее. Опять я не собираюсь сбегать и из этой школы. Для Семина не существовало преград. Он не только не испытывал замешательства, когда его откровенно разглядывали, но и прямо отвечал на любопытные взгляды так, что люди первыми отводили глаза. Если не считать спорта, он стремился быть лучшим во всех предметах, будь то математика, письмо или рисование. Но от людей с внешностью Семина общество ожидает только одного: чтобы те оставались незаметными. В противном случае общество готово применить силу. Пакет Джон безвольно опустилась на стул. Сколько бы она ни думала, никакого другого выхода, кроме эмиграции, не находила. В Америке или во Франции белые брови и необычные глаза Самина не привлекали бы столько внимания. Но сын отказывался обсуждать даже перевод в другую школу, а уж эмиграцию и подавно. Если бы она отважилась на переезд за границу, когда он был совсем маленьким и еще не мог ей возражать. Пак Хеджон силой скрутила кухонное полотенце, которое держала в руках. Поднявшись со стула, она пошла в комнату сына. Самин в наушниках лежал на кровати, вытянувшись во весь рост. Он не стал притворяться, что спит. Ей было любопытно, что за музыку он слушает, и она прилегла рядом. вынула один наушник из его уха и прижала к своему. Из наушника не донеслось ни звука. Она вставила его плотнее. По-прежнему тишина. Самин рассмеялся и показал ей язык. Она рассмеялась вслед за ним. Как ты думаешь, кем мне стать, когда вырасту? Повернувшись к ней, спросил Самин. Она потрепала его по щеке. Ты же хотел стать политиком. Теперь уже не хочу. — Лучше магом. Магом? Да. Как Дэвид Копперфилд. — Ты ведь о нем знаешь? Он известен во всем мире. Кажется, видела когда-то по телевизору. Что значит кажется? Ты либо видела, либо нет. Просто это было так давно, Все равно не говори так. Иначе люди будут думать, что ты глупая. Поняла? Едва сдерживая смех, она смотрела на сына. Поняла? С нажимом повторил он. Да-да, кажется, поняла. Ты нарочно. Пакет Джон тихонько ткнула пальцем ему в бок. От щекотки Семён свернулся в комок и захихикал. Смех сына словно проник в её тело, разбудил задремавшие силы, наполнил любовью и радостью. «Ну, знаешь, отсмеявшись, взглянул на нее Семён. Его глазные яблоки вдруг непроизвольно задвигались. И он тут же закрыл лицо руками, не желая, чтобы она видела его в этот момент. Заболевание, часто встречающееся у альбиносов, не обошло стороной и Сэмина. Повлиять на нестагму было невозможно. Оставалось лишь ждать. Почувствовав, что глаза снова в порядке, Самин вернулся к прерванной мысли. Может случиться так, что я не стану ни политиком, ни магом, ни кем-то еще». Она вопросительно на него посмотрела. "Я хочу сказать, возможно, я уже кое-кем стал". Сэмин словно размышлял вслух. Речь его звучала совсем не так уверенно, как обычно. Это было на него не похоже. Сэмин убеждённо излагал даже то, в чем плохо разбирался, заставляя ее всякий раз нервничать перед их собеседниками. Она приподнялась на локте, чтобы лучше видеть сына. Его лицо было совершенно бесстрастно. По крайней мере, ей не удавалось ничего прочитать. Сэмин лишь несколько раз моргнул, но и все. Просто Иуан, он мне сказал. Ион? Кто это? Она впервые о нем слышала. Сэмин почувствовал ее недоумение. Так зовут мастера Квона. Это его второе имя. Она дернулась, словно получила пощечину. заметив ее реакцию, Сэмин нервно облизал губы. О, кто-то пришёл. Сэмин сел на кровати. Пак Хи Джон тоже приподнялась. Она не могла понять, действительно ли звонят в дверь или звук доносится из телевизора. Однако сын встал и уверенно направился к входной двери. Она пошла следом. Открыв дверь, Они увидели двух женщин и стоявшего чуть поодаль тощего старика в костюме. Одежда была ему велика, галстук на тонкой шее болтался, как поводок у собаки. Добрый вечер. Мы живем здесь неподалеку. Пришли поделиться вестью, которая наполнит радостью ваше сердца». Женщины были в длинных юбках. Старшая, выглядевшая по меньшей мере на восемьдесят, одета в желтую кофту. Ее более молодая спутница, неопределенного возраста, в синюю. Пак Хюджун, всегда обращавшая внимание на обувь, по привычке бросила взгляд на ноги женщин. По носквозь промокшим туфлям нетрудно было понять, что их владелицы весь день ходят от двери к двери, выслушивая отказы или вовсе не получая ответа. "Надеюсь, мы не слишком вас беспокоим. Мы хотели бы с вами поговорить". Если это удобно, робко сказала женщина в синей кофте и быстро облизнула пересохшие губы. Ее нервозность выдавала человека, который, несмотря на сотни предшествующих просьб и отказов, все еще не привык к своей роли. Извините, но, начала Пакхе Джон. Добрый вечер. Заходите, пожалуйста, перебил ее на полуслове Сэмин, не обращая внимания на мать, он провел гостей в квартиру. тяжело вздохнув, Пак Хеджон присоединилась к компании. Могу предложить вам только кофе. Спасибо, сестра, но достаточно простой воды, если вас не затруднит. Уже собравшись было идти на кухню, Пак Хеджон замерла и посмотрела на женщину в синей кофте. Обращение незнакомки распахнуло дверь непрошенным воспоминанием. и за дверью оказалась родная сестра. Прошлое всегда настигает внезапно. Только что все было спокойно, и вдруг хлоп, и уже никуда не скроешься. Со старшей сестрой они никогда не играли в дочки-матери, никогда не ссорились из-за кукол. Сколько пакет Джон помнила, сестра всегда болела и почти не вставала с постели. Время от времени из ее комнаты доносился страшный нечеловеческий вой. Она хотела бы захлопнуть дверь перед этими воспоминаниями. Но помимо воли мысленно уже спускалась по лестнице в комнату сестры. По той самой деревянной лестнице в доме отчима со скрипящей девятой ступенькой, если считать сверху. Каждый раз, когда мама собиралась вручить Пак Хе Джун деньги на карманные расходы, она звала ее в комнату сестры. Этот ритуал должен был напоминать, что деньги, которые она так легкомысленно тратит, достаются ей вместо больной. Даже несколько лет спустя, когда они улаживали дела, мать явилась с сестрой, усаженной в инвалидную коляску. На глазах старшей дочери швырнула младшие документы об аренде квартиры и сберегательную книжку, на которой была внушительная сумма денег, и ушла, даже не взглянув на новорожденного внука. Включив на кухне чайник, Пак Хеджон поднялась на стул, чтобы достать чашки с верхней полки. Теперь ее поджидал отчим. Стоило пальцем коснуться чашки, как воспоминания о ночах в его доме вырвались из внутренней темницы, где она их прятала. Ночи в его доме. Каждый раз, когда ее отправляли в комнату отчима, мать заранее готовила две чашки чая, как если бы младшую дочь ждала дружеская беседа за чаепитием. Пакет Джон схватила чашки и поспешно спустилась со стула. Ноги вдруг ослабели, и она чуть не разбила посуду. Где же оно? Оказалось, Семён тоже пришел на кухню и что-то разыскивал. Включив воду, она ополаскивала чашки, незаметно наблюдая за сыном. У нас осталось бисквитное печенье. Ты покупала вчера. А что? Хочу предложить гостям. Перед словом "гости" Семён зажмурился и с наслаждением втянул носом воздух. Раньше он делал так лишь тогда, когда делал свое любимое вишневое мороженое. Сэмину нравилось, когда в дом приходили люди, но если не считать матери Анбина, к ним обычно заглядывали лишь сантехник и сотрудник жилищно-управляющей компании. А теперь и мать Анбина почти у них не бывала. Пак Хе Джон указала сыну на холодильник. Семин открыл холодильник и принялся изучать содержимое. Коробка с печеньем лежала на видном месте, но он никак не мог ее найти. У пакхи Джон судорожно сжёлся горло. Врач предупреждал, что Сэмин потеряет зрение совсем скоро. Голову пронзила острая игла боли, она впервые почувствовала неотвратимость будущего, о котором говорил врач. А, вот же оно. Семин достал коробку, разложил печенье на блюде и, поставив блюдо на низенький чайный столик, радостно взглянул на мать. Она отнесла столик в комнату. Женщины, сидевшие на диване, опустились на колени и склонились в молитве. Старик с самого начала, державшийся на некотором расстоянии, снова расположился поодаль на полу, скрестив ноги. Пак Джон не отрывала глаз от молящихся женщин. Ее поражило отнюдь не их поведение, а вид сильно потрепанных внизу рукавов. Насколько же старыми должны быть кофты, чтобы так выглядеть? Да и костюм старика был ничуть не новее. "О чем вы молитесь?" спросил Самин, дождавшись, пока гости и закончат. Все это время он пристально следил за их губами, беззвучно шептавшими обращение к Господу, о том, чтобы нам удалось передать Счастливую весть и этому дому. Какую счастливую весть? Ты ходишь в церковь? Нет. Но я знаю, и о Боге Отце, и об Иисусе. Тогда начала была женщина в синем, но старшая ее остановила. Едва заметно нахмурившись, старуха указала на телевизор и попросила сделать потише. Самин Мигав вскочил и промчавшись по квартире, выключил оба телевизора и радио на кухне. Один за другим замолкли диктор новостей, продавец телемагазина и эстрадный певец. Ну вот, теперь тихо. В ответ на слова сына Пак Хён Джун силой потёрла лицо. Тишины она не выносила. В тишине всегда просыпались другие, терзавшие ее голоса. Так значит, тебе известно о том, кто создал этот мир? Брови женщины в синем изогнулись, словно пытаясь изобразить вопросительный знак. Семин Крыв усмехнулся. А кому неизвестно? Все слышали о боге. Хорошо. И ты веришь, что мир это творение его? Нет, в выдумки я не верю. Я верю в теорию эволюции. Ты уже знаешь о теории эволюции? А как же? О теории эволюции, о Дарвине, о происхождении видов не может быть. Если бы на Галапагосских островах не обитали вьюрки, Книга происхождения видов не была бы написана. Этих птичек позже назвали дарвиновыми вьюрками. Сам с торжествующим видом взирал то на одну, то на вторую гостью. Старшая, судя по всему, была искренне впечатлена и от удивления даже приоткрыла рот. Для восьмидесятилетней старухи выражение лица у нее было слишком простодушным, слишком неискушённым. Пэккеджон В замешательстве смотрела на эту странную старую женщину. Неожиданно вспомнился мастер Квон. всякий раз, когда им доводилось встречаться, она испытывала похожую неловкость, но только сейчас поняла почему. У тридцатидевятилетнего мужчины был по-детски наивный взгляд. Вот это да. Какой умный мальчик. Благодарю, церемонно произнес Семин, поднимаясь и кланяясь. Но вы так и не сказали, что за счастливую весть хотели нам передать. Ах, да, конечно, счастливая весть. Женщина в синем повернулась так, чтобы лучше видеть Самина. Стерев с лица улыбку, она заговорила серьезным тоном. Давай сначала поговорим о Вселенной. Как ты ответишь на вопрос: где находится планета Земля в космическом пространстве? Верно? И все это пространство смертельно опасно, как бескрайнее поле боевых действий. Там и радиация, и пролетающие каменные снаряды. Но чувствуешь ли ты все это, живя на земле? Не чувствую. По лицу Семина вдруг заструились слезы. С его глазами, глазами альбиноса. Это случалось регулярно. Как и нистагм, слезотечение можно было только переждать. Не обращайте внимания, я не плачу. Склонив голову набок, женщина в синем участливо смотрела на Самина. У него на лице мгновенно отразилось недовольство. Сэмину легче было переносить отторжение или страх, нежели сострадание. Будто желая стереть ее взгляд, он резко провел по лицу ладонью. Я говорю, ничего такого я не чувствую, никакой радиации. Именно. Разумеется, не чувствуешь. А все потому, что у земли есть защита своего рода доспехи. Во-первых, магнитное поле. Как бы попроще объяснить, что это такое? Попроще не обязательно. Я наоборот люблю, когда объясняют посложнее, сказал Самин, вызвав у собеседницы улыбку. Представь, что в самом центре Земли находится ядро, состоящее из расплавленного железа. Это ядро вращается. считают, что благодаря ему и существует геомагнитное поле, которое простирается далеко за пределы планеты. Оно защищает землю от вредных космических излучений. Внимательно слушавший Семён кивнул. А еще землю защищает атмосфера. Помнишь, я говорила о космических каменных снарядах? Из-за того, что атмосфера окутывает планету словно одеяло, они не попадают на землю. Удивительно, правда? Да. Приверженцы теории эволюции скажут, что защитные механизмы Земли появились по чистой случайности. Но не слишком ли замечательно все работает для случайности? Как могла сложиться такая идеальная система, если только ее не придумал идеальный разум? Вряд ли все так просто. Надо узнать другую точку зрения. Что что? Надо выслушать тех, кто верит в теорию эволюции. Ох, Честное слово, первый раз встречаю такого осмысленного ребенка. Благодарю. Семин вновь поднялся и поклонился. Женщина в синем повернулась к Пак Хи Джон, чтобы выразить восхищение сыном, но та погрузилась в раздумье и не заметила взгляда гостей. Ядро из расплавленного железа в центре Земли. Как же быстро оно вращается, если магнитная сила преодолевает десятки тысяч километров, пронзая земную твердь и простираясь далеко в космос. Хорошо, давай вернемся к этому разговору позже. Понимаешь, Самин, от того, во что ты веришь, зависит Подождите. Откуда вы знаете, как меня зовут? Его зрачки расширились, Сидевшие молча и как будто задремавшая женщина в желтом и старик одновременно открыли глаза. Все словно застыли. Никто не сказал бы точно, сколько длилось безмолвие, но наконец старуха опять прикрыла глаза, глубоко вздохнула и на выдохе произнесла: "Аминь". "Мама, ты называла меня по имени, когда они пришли?" спросил Самин, пристально глядя на мать. Пак Джон не отвечала. Она селилась понять, кто эти люди и откуда знают Самина. смотрела рассеянно и отрешенно. Мальчик затряс ее за плечо. Мама, тебе задали вопрос. Семин раскраснелся. Пак Хеджон взглянула на женщину в синем и все же рассеянно кивнула. Мальчик чуть не задохнулся от возмущения. Да нет же, ты не называла моего имени. Семин, мы просто слышали о тебе раньше. Мы каждый день говорим с людьми. С улыбкой стала объяснять женщина в синем. Улыбка выглядела неестественной. Улыбались губы, но верхняя половина лица оказалась окаменевшей, и взгляд оставался настороженным. "И что же вы слышали, что в этом доме живет не по годам умный мальчик? Его зовут Пак Сэмин. Когда мы с тобой заговорили, я поняла, что это ты. Какой ребенок мог бы быть еще умнее? Кто вам это сказал?" С вызовом продолжал Семин, вздёрнув подбородок. Не помню. Мы заходим в десятки квартир. Ребёнок или взрослый? Хотя бы это вы помните. Если не ошибаюсь, ребёнок. Пак Хёджун всё ещё смотрела на женщину в синем, ответив на её взгляд, та опять принуждённо улыбнулась. На этот раз улыбка поднялась выше, к переносице, но по-прежнему не затронула глаз. Откуда она знает Сэмина? Почему врет? Кружилась в голове Пак Джон. Мальчик или девочка? Кажется, девочка. А что она еще вам сказала, кроме того, что я умный? Пытаюсь вспомнить. Очевидно, не о том, что я альбинос. Иначе вы бы меня узнали, как только вошли. Что же еще? Знаешь, кажется, больше ничего не говорила, только о том, что мальчик Удивительно умный. А, может, девчонка с длинными волосами, выкрашенными в зеленый цвет. Да, кажется, именно она. Это Чуи, только у нее зеленые волосы. Семин наконец расслабился и рассмеялся. Она сама неплохо учится, но я бы не назвал ее умной. Разве тот, кто хорошо учится, не умен по определению? Это совершенно разные вещи. Как взрослые могут этого не знать? Сэмин, предупреждающий произнесла Пакхе Джон. Сын легко переступал черту, стоило кому-то его похвалить. Он тут же смутился и прикусил губу. Старуха в желтом, все это время просидевшая с прикрытыми глазами, вдруг дернула дёрнула и издавлено хрипнула. Уже девять часов, нам пора, произнес старик, заговорив впервые за вечер. Было заметно, что ему неловко. Женщина в синем поспешно поднялась и помогла встать старшей спутнице. Они взяли свои вещи и направились к входной двери. Женщина в синем поддерживала старуху, продолжавшую дергать шеей. Может, побудете еще? Мы ложимся не раньше одиннадцати, — насупившись, заговорил Самин. Ему никто не ответил. У самой двери старуха словно очнулась и оттолкнула руку женщины в синем. Скажите хотя бы, как вас зовут? меня, переспросила женщина в синем, надевая сырые туфли. Есфирь. Семин несколько раз беззвучно повторил имя, стараясь запомнить. Затем торопливо прошел в гостиную, взял со стола блюдо с печеньем и вернулся к двери. Есфирь, возьмите это с собой. Женщина уставилась на печенье. Вы придете к нам еще?» — спросил Семин. Ее Сфир посмотрела на мальчика и кивнула. А когда женщина чуть повела головой, на ее глаза от чего то набежали слезы. Она смотрела на мальчика ласково, словно хотела утешить. Вглядевшись в ее лицо, Пак Хе Джон силой сжал руки. От недоброго предчувствия у нее заныло сердце и похолодило внутри. Скоро Вслед за старшими спутниками, Есфир покинула квартиру. Как только закрылась дверь, Пакхе Джон прошла по комнатам, включая телевизоры и радио. Сэмин с мрачным видом вновь уселся за чайный столик. "Смотри, к кофе никто не притронулся", проговорил он угрюмо. "Они просили воды, но ты сделала кофе". Ничего не ответив, Пак Хе Джон опустилась на диван. Я хотел услышать, что это за счастливая весть. Ну, конечно, они ушли, раз им даже не дали воды в этом доме. Они ушли, потому что уже поздно. А вот и нет. Из-за того, что вместо воды им принесли кофе. Ты всегда так делаешь. Вот люди и Прекрати, Ее глаза вспыхнули. Хорошо. Но в будущем, когда тебя попросят дать воды, принеси воду. Поняла? Она промолчала. Ей всего то пришлось посидеть за столом, но она чувствовала такую усталость, словно вернулась из дальнего путешествия. Откуда взялись эти верующие? Кто они? Почему знают Сэмина? Зачем искали его? Семин сказал, что второе имя мастера Квона Иоанн. Иоанн. Есфирь. Имена не корейские. Значит ли это, что гости связаны с мастером Квоном? Казалось, каждый удар сердца превращался в вопросительный знак. "Мам, как думаешь, они еще к нам придут?" спросил поникший Самин, глядя на чашки. "Раз пообещали, должны прийти, правда?" Пак Джон не ответила на это. Самин поднялся и ушел в свою комнату. Она отнесла чайный столик на кухню. "Почему? Почему? Почему?" Вопросительный знак стучал в груди все сильнее. Она застонала и опустилась на пол. Ей казалось, будто чьи-то руки безжалостно сжимают все внутренности. Посидев, она достала из холодильника бутылку соджу, вылила в раковину остывший кофе, наполнила чашку и выпила одним большим глотком. За первой чашкой последовали еще несколько, а затем она взяла смартфон и нажала первую цифру быстрого набора. Ей не ответили. Прождав до автоматической отмены звонка, Пак Хе Джон направилась в спальню. Там пошарила под матрасом, вытащила ключ и открыла нижний ящик шкафа, забитый исписанными тетрадями. Взяла верхнюю и улеглась на кровать. Сегодня приходили трое верующие, Они знают знакомые Мина. Было ясно, что пришли не случайно. Ей страшно. Ей кажется, они связаны с мастером Квоном. Но что общего у этих верующих с убийцей двух мальчиков и с Самином? У нее дурное предчувствие. Ей тяжело с Самином. Так тяжело, что иногда кажется, будто она умирает. Самин, почему ты все время впутываешься в истории? Почему не ведешь себя незаметно, как другие дети? Это твой способ выживания? Отложив во Как Джон уставилась в потолок. Спустя несколько минут она снова вернулась к записи. Почему женщина, назвавшаяся Есфирией, чуть не заплакала перед уходом?